Ирина Невская. Чужак. Читает Юрий Гуржий. В квартире кто-то был. Он понял это сразу, едва перешагнув порог, по чуть сдвинувшемуся коврику у двери по упавшему на бок забытому с утра пакету с мусором, по еле уловимому чужеродному запаху. Герман, это ты? услышал он из спальни. Да, мам. Прежде бы он посмеялся над ней. А кого ты еще тут ждала, а? Рассела Кроу? Она самодовольно ответила. Да, мол, ждала. И продемонстрировала бы новую укладку и свежий глянцевый маникюр. Прежде. Но не теперь. С тех пор, как мама слегла, у нее резко поубавилось чувство юмора. Да и у него шутить не возникало желания. В квартире кто-то был. Герман разулся, тихонько, на цыпочках прошел через коридор и заглянул в комнату. Старая мебель, антикварная, прежде сказала бы мама, тонула в последних лучах уходящего дня. В маленьком блике под потолком танцевали пылинки. На окне сидел кот. А больше никого. Но раньше кто-то был, это точно. «К нам кто-то приходил?» — крикнул он в сторону спальни. «Кому мы нужны?» — ядовито отозвалась мама и добавила. «Мне надо в туалет». Он еще раз огляделся и, не заметив ничего подозрительного, пошел в спальню. Здесь тоже, на первый взгляд, все казалось по-прежнему. Спертый запах пота, мочи и болезни, тусклый свет через пыльные шторы и полумертвое существо на кровати, заменившее его маму. Ему трудно было относиться к ней по-прежнему, но нанять сиделку значит доверить ее какому-то чужому человеку, а этого Герман никак не мог себе позволить, поэтому, когда ее выписали из клиники умирать, он взял отпуск за свой счет и пообещал ей быть рядом до конца, совершенно не представляя, насколько это окажется тяжело. Тогда он думал, она будет угасать потихоньку, а он проведет ее через эти последние дни, взяв за руку и всегда находясь рядом, чтобы она не боялась. Он не знал, что дни превратятся в месяцы, и что тихонько угасают люди только от старости, а в болезни уходят тяжело, с воспаленными нервами, с искрученными внутренностями, с рвотой и криками, с проклятиями и мольбами. Он никогда прежде с таким не сталкивался и даже представить себе не мог. А хуже всего было то, что в какой-то момент он вдруг понял, что больше не может, никак не может воспринимать это умирающее существо как свою маму и тогда испугался по-настоящему. Ушел в ванну, закрылся, выключил свет, и там, в темноте, дыша часто и яростно, вспоминал, вспоминал ее звонкий смех, блеск зубов сквозь сигаретный дым и «Герман, когда ты уже свозишь свою старую маму на Елисейские поля?» Вспоминал через силу, выдавливая этими образами ту из кровати. Но не выходило, никак не выходило, потому что это были два абсолютно разных человека. Одна из памяти и другая из спальни. И он хотел было завыть, но и этого не мог себе позволить, чтобы не услышала та, и лишь заскулил тихонечко зажимая зубами рукав. Это было нескончаемо, и все длилось и длилось. Он вздрогнул и оглядел комнату, все еще ощущая липкие мурашки чужого присутствия, как четкие следы на полу. Здесь точно кто-то был. Он знал, когда это началось. Через два месяца после того, как он забрал маму. Вернее, началось все еще раньше, но именно в тот день он впервые осознал, что именно в их доме не так. Однажды утром в дверь позвонили. В глазок он увидел цыганку, молодую, с грязной тряпкой через плечо, заменяющий слинг для ребенка. Он не собирался ей открывать, но сверток на груди зашевелился, и он вдруг ощутил укол жалости дурак, как будто не знал, чем это закончится. — Чего надо? — спросил грубо, реабилитируясь перед собой за открытую дверь. — Подайте, Христа ради! — привычно плаксивым голосом завела была девка про больное дитя и вдруг осеклась, глядя ему через плечо округлившимися глазами. А он думал, откуда она взялась, что за идиот впустил ее к нам в подъезд, а еще думал, Врет же все, поберушка чёртова сейчас еще про проклятие заведет, И потом гнать ее надо в три шеи, шаболду малолетнюю. Вот только куда она так уставилась? — Что ты там высматриваешь? — повторил вслух свои мысли. — Если думаешь, как бы подельников своих привести, не трудись. Красть у нас нечего, сами на хлебе с водой. Преувеличил, конечно, но с такой не грех. Она моргнула раз, другой и перевела взгляд черных маслянистых глаз на Германа, сказала, растерянно совсем не по-цыгански, «Там кто-то есть. Ты знаешь? В твоей квартире чужак». Он выгнал ее, матерясь и обзывая, захлопнул дверь перед носом, и она сразу ушла, даже не стучась к соседям. Мигом сбежала по лестнице, и только ее и видели. А он остался стоять... Сгулка колотящимся сердцем, упираясь спиной в коричневый холод железной двери и в ушах, так сердцу стучало. «В твоей квартире, чужак!» Ему было страшно, потому что она озвучила то, что он сам давно ощущал подсознательно. С тех пор это чувство крепло и росло. Чужака он ни разу не видел, но чувствовал, особенно возвращаясь в квартиру после недолгих отлучек в аптеку или магазин, или еще куда-то по делам. Возвращаясь, каждый раз понимал, здесь кто-то был. Эта мысль его теперь не покидала. Уже вошло в привычку, придя домой, методично обходить квартиру комнату за комнатой, заглядывать в шкафы и под кровати, и, только проведя этот рейд, чуть-чуть выдохнуть, не найдя никого. Но все равно, зная, что он где-то здесь. И оглядываться резко через плечо и вглядываться до рези в ночную темноту и вслушиваться в хриплое дыхание матери, пытаясь разобрать сквозь него другое чужое дыхание и знать, постоянно знать, что недавно, буквально только что, здесь кто-то был. Возвращаться домой не хотелось. Герман брел медленно, пытаясь насытиться чистым воздухом улицы. Походил немного кругами, но хани не ходи, а домой идти надо. И, ткнув ключом в домофон, он зашел в подъезд. В лифте сразу стало неуютно. Не так, как в квартире, но уже и не чувствовалась уличной свободы. Словно лифт играл роль полицейского Бобика, где ты вроде бы еще не в тюрьме, но уже, друг мой, и не на воле. Совсем не на воле. А в квартире, ну, разумеется, опять кто-то был. Он прошел в кухню, заглянул в холодильник, пол батона засохшей колбасы, кастрюля с гречкой и нет молока. Хорошо, значит, завтра он пойдет в магазин и хотя бы ненадолго оставит квартиру ему, чужаку». Он захлопнул дверцу почти всерьез, ожидая кого-то увидеть за ней. Но там был только кот, и Герман вдруг понял. «Да вот же оно, прямо у него перед носом!» Он рассмеялся, облегченно и радостно. «Вот же, нашел!» «Ах, я идиот», — сказал почти ласково, глядя на кота, — «почему до меня раньше не дошло?» Кот ответил презрительным взглядом, зажмурился и отвернулся, словно издеваясь, словно не веря, что Герман на что-то способен. «Ха!» — он даже не мяукнул, когда полотенце обхватило мохнатую шею. «Все хорошо», — шептал Герман, сидя на полу рядом с мертвым чужаком, — «теперь все хорошо». Ночью он впервые за долгое время спокойно спал. Дюжину дней все было тихо, чужого присутствия не ощущалось, и на душе царили тишина и покой. Герман вынес труп чужака на помойку, прибрался в квартире, приготовил для мамы ее любимые профитроли. Она тоже как будто чуть-чуть ожила, словно покинувший квартиру чужак унес и болезнь, и Герман даже позволил себе надеяться. «Все будет хорошо», — говорил, сидя на кровати с ногами, как когда-то давно в детстве, пока мама доедала пирожные. «Мы с тобой еще съездим в Париж». А потом очередной ночной приступ и страх вернулся, как не уходил, а с ним уколы, растирки, судороги и недосып. И, придя из аптеки домой, он оцепенел на пороге, как кролик, потому что снова, опять... В квартире кто-то был. Он сел прямо в коридоре, у стены зажал кулаком рот, задышал через пальцы. Что делать? Что теперь делать, раз он вернулся? Как его выгнать? А главное, как найти его здесь, где каждая пылинка готова была его прятать? — Гера, это ты? — скрипуче раздалось из спальни. — Да, мам, это... — голос оборвался, и он закончил шепотом. «Я». Осторожно поднялся, разулся, не глядя по сторонам, прокрался в спальню. Она лежала на спине, глядя в движущиеся картинки на телеэкране. Шум маму давно уже раздражал, и она смотрела телевизор вот так, без звука. «Хорошая попытка», — сказал Герман, выдергивая из-под ее головы подушку. «Вот только она никогда не звала меня Герой». Чужак явно просчитался. Занимая это слабое тело, ему не хватило сил даже вскрикнуть. Всего два раза дернулся и затих, зажатый между провонявшим матрасом и тонким плюшевым покрывалом. Герман сполз на пол, тихонько хихикая. Он победил. просчитаться на такой мелочи было очень глупо со стороны чужака, но теперь уже все. Он ушел окончательно. Здесь оставаться ему больше не в ком. Он встал, добрел до коридора, подобрал выпавший из кармана телефон и позвонил в скорую, сообщив, что умерла его мама. Он не чувствовал ничего, кроме облегчения и победы, и уверенности, что теперь-то уж наверняка все будет хорошо. «Все будет хорошо», — шепнул он зеркалу в деревянной коричневой раме. «Все будет...» И застыл. Оттуда из зеркала на него глядел давно небритый человек в мятой синей рубашке и с тяжелым воспаленным взглядом ярко-блестящих глаз. Он глядел, усмехался ему, Герману, как бы говоря, «Ну ты, осел! Победил, значит!» Не сводя глаз с отражения, Герман вслепую открыл ящик комода, достал оттуда канцелярский нож, выдвинул кончик и поднес к лицу. Незнакомец в зеркале подмигнул и кивнул ему, мол, ты знаешь, что делать. Герман знал. Там в глазах кто-то был. Ирина Невская. Чужак. Читал Юрий Гуржий.